Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона –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 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны громовой, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фаму, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона, Кананита и Иуду Искариотского, который и предал его, приходят в дом».